Дэйл, Ковентри, округ Донигал, Леранское Содружество. Доктор Вена затаил дыхание. Он не мог отделаться от ощущения, что ему на шею накинули петлю и теперь затягивают всё туже. Капитан включил радиосвязь и с помощью остронаправленного луча послал вызов лейтенанту Изабель Мердок. — Прочь с дороги, Белль, они пошли! — Тогда почему ты засиделся на месте? — Да. Хочу посмотреть, как они поведут себя без командира. Отлично. Я направляюсь на север. Я буду двигаться на восток. Встреча на высоте 325-43 через час. Принято. Док улыбнулся. Она придала им хороший настрой. Горбун Изабель появился на экране Тревене как раз в секторе ведения огня. Выбравшись из неглубокой лощины, лейтенант взяла курс на север. Некоторое время Докс следил за ней, затем заметил слабый металлический отблеск, промелькнувший на западе. Они действуют всё лучше и лучше, одобрительно подумал он. Составляя план, доктор Вена больше всего времени отвёл на обучение личного состава умению выживать на поле боя. Это очевидное решение. Умение маскироваться и передвигаться, используя рельеф местности, было наивернейшим условием. бый способности подразделения. Только после того, как бойцы в совершенстве овладеют навыками вождения, чутьём, позволяющим им безошибочно выбирать самый безопасный маршрут, можно будет вести речь о тонкостях военного искусства. Тактики, например. Главное правило в бою тот, кто двигается быстрее, менее уязвим в момент огневого столкновения. К счастью, его рота имела новое оружие и лёгкие роботы. Так что всё упиралось в мастерство пилотов. Над этим он и принялся работать в первую очередь. Конечно, мощности двигателей и массы разведывательных роботов не хватало, чтобы полноценно вооружить эти машины. Так что в перестрелке, в случае задержки на месте, у них шансов не было. Отсюда вытекало второе требование, которое Тревенан без устали вбивал в головы подчинённых. У них появится шанс выжить, Если они научатся метко стрелять с ходу, сколько ни прячься на поле боя, сколько ни маневрируй в виду приближающегося противника, всегда наступит момент, когда придётся вступить в огневое взаимодействие. Скорострельность и прицеливание был посвящён второй комплекс упражнений, которыми Тревена доводил своих людей до изнеможения. После каждого полевого занятия Начинались долгие и дотошные разборки с просмотром видеофильмов. Капитан не скрывал, что в бою один на один с более тяжёлыми штурмовыми роботами его подопечным придётся туго, но это только в том случае, если они сами заранее признают своё поражение. Поддаться чувству обречённости в бою последнее дело, убеждал он бойцов. При этом начинал перечислять достоинства у этих роботов. Прежде всего маневренность, затем скорострельность и, конечно, неожиданность для противника. Однако это последнее преимущество имеет значение только когда его ребята начнут действовать слаженно, работать сообща. Согласно расчётам, при умелом ведении огня 3 разведывательных робота вполне могут справиться с более тяжёлой машиной. Но для этого надо научиться действовать и в строю, и россыпью. одним словом, в любом случае, воевать в составе группы. Район, где располагался учебный полигон, местные называли Дейл. Он лежал у подножия гор Смерти и представлял собой слабо взхолмлённые, порухие лесом предгорья. Здесь встречались глубокие овраги, лощины, по вершинам холмов торчали скалы и останцы, которые издали можно было легко принять за человеческие фигуры. Полигон находился к северо-северо-западу от самого большого города на планете, называвшегося Порт-Сент-Уильям. В этих лесах Док месяц безжалостно гонял своих солдат, заставляя их играть в прятки. Выполняя условия договорённости, лейтенант Копли каким-то образом перебросил во вторую роту часть предназначенного для первой и третьей роты имущества. Кроме того, Прибывавшее материально-техническое обеспечение, горючее, смазочные материалы, бы и запас в первую очередь доставались второй роте. В конце концов, даже при очевидной нехватке многого из того, что положено иметь в подобных подразделениях, солдаты роты Тревена начали выглядеть намного лучше. Прогресс в обучении роты стал ещё более заметен, когда Тревен выиграл в покеру у капитана Уэлса и лейтенанта Изабель Мердок. Дело было поздно ночью, Уэллс уже заметно разошёлся. Вот тогда, заметив, что капитан начал блефовать, Тревяна поставил на кон две тысячи кронеров в обмен на перевод Мэрдок в своё подразделение. Мэрдок ни за что не хотел переходить во вторую роту. Капитан Тревяна не стал настаивать, просто поговорил с ней, познакомил с личным составом. Объяснил, что без неё эти хорошие, но несколько неудачливые ребята – обречены на гибель. Он и в личное время не расставался с Изабель, поделился своими планами. В конце концов, как выразилась Изабель, достал её. С той поры ребята в роте стали делать заметные успехи. Мэрдок отличался редкой и очень важной для офицера способностью выжимать из подчинённого всё, на что он способен. Поймав на экране своего дисплея ещё один блик, Капитан Три вена повёл своего центуриона на запад. Он двигался быстро. Гигантские ноги робота вырывали и разбрасывали во все стороны куски торфа и сломанные кусты. Огромными ручищами раздвигал деревья и с их помощью, удерживая равновесие, забрался на вершину зелёного холма. Достигнув гребня, он на мгновение замер и повёл стволами автоматической пушки слева направо. полукруглая туррель, установленная в правом предплечье робота, чуть взвизгнула. Следом этот звук перекрыл вой заработавших орутий. Скорострельность пушки была такова, что отдельных выстрелов слышно не было. Очередь угодила в нагрудные чёрно-зелёные плиты, прикрывавшие корпус саранчи, которая пряталась в зарослях ниже по склону. Золотистый с отливом в вишнёвый цвет – Огоньки запрыгали по её броне. Через мгновение на экране дисплея, отображавшего степень повреждения неприятельской машины, запрыгли цифры. Урон был нанесён минимальный, но для разведывательного робота и такой ущерб мог быть существенным. В случае, если снаряды с атомными боеголовками пробьют броню в области правого бока, то последствия могут оказаться роковыми. В настоящем бою этот обстрел всё уже решил бы. Следует особо разобрать этот момент с водителем Сранчи. Несмотря на то, что капитан так быстро расправился с Сранчой, второе копье второй роты не ударивалось в панику. Спустя несколько мгновений Валькирия и следующий с ней бок о бок бандит разом обстреляли командира из лазурных орудий среднего калибра. Оба промахнулись. Однако пилот еще одной саранчи, перекрывавший путь Центуриона вниз к подножию холма, оказался более метким. Его тут же поддержал тот водитель, который первым попал под огонь капитана. Лучи их лазеров попали в цель, правда стреляли лазерами Мау и мощности, которые обычно используют для прицеливания. Все равно на броне Центуриона остались отметины попаданий. Док поздравил по радио Игаана и Нагента, судачными выстрелами. Однако более важным для него было, как его подчинённые прореагировали на появление тяжёлого боевого робота. Вот что доставило ему удовольствие. Они действовали тактически грамотно. Все четыре лёгких машины мгновенно ушли в направлении его движения, причём двигались так, чтобы быть готовы в любую секунду открыть огонь. Они умело рассредоточились. В результате, подбив первую саранчу, Центурион оказался под огнём сразу трёх малых роботов. Так да, держат, ребята. Однако учебный бой продолжался. Тревенна бросил свою машину в сторону повреждённой саранчи, которой командовал Иган. На ходу повёл перекрестием в сторону другого робота, дождался, когда в центре перекрестия запульсирует красный кружок, и выстрелил сразу из лазера среднего калибра и автоматической пушки. И промахнулся. «Чёрт побери, теперь в них и попасть невозможно!» Между тем всё копьё отчаянно поливало Центурион градом снарядов. Даже Регина Уолфорд, чью саранчу он только что атаковал, ловко увернувшись от обстрела, принялась палить из всех видов оружия. Дважды угодила в правое плечо из среднего лазера. Док перевёл машину на бег, дал полный газ. Уже на ходу ухитрился попасть в Валькирию, которую вёл Джон Линдсдей. Бандиты с ранча были быстрее, чем его робот. Однако, если они погонятся за ним, то бросят Валькирию, а в настоящем бою это недопустимо. Решение принял сам пилот Валькирии. Он вывел машину из боя и занял назначенное ему командиром копьё место. Ха-ха, они хотят напасть сзади. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тривен переключил обзор. Оглядел заднюю панораму, которую прикрывал средний лазер. Навести орудие на саранчу было делом нескольких мгновений. Красный луч ударил маленькую машину прямо в грудь. Компьютер выдал данные, согласно которым броня у саранчи была сорвана. Между тем остальные бойцы поливали из лазеров ноги центуриона. По данным бортового компьютера, броня на левой нижней конечности была сбита. Всё копьё начало стрелять в открывшуюся щель. К сожалению, меткая стрельба ещё не давалась им. Конечно, попасть в бегущую машину трудно, но это их единственный шанс выйти живыми из боя. Промахов быть не должно, тем более опозданий с выстрелами. А они палили по тем местам, которые Центурион миновал мгновение назад. Как только Тревен решил, что оторвался, Его обстреляли из установок ракет дальнего действия. Стреляла Валькирия. Её залп угодил уточнёнько в левую ногу. Хорошо. Компьютер выдал сообщение, что снаряды разорвались внутри конечности. Вот это дело. Правильно выбрал цель Линсдей. Будь это настоящий бой, центурион, по-видимому, уже лишился бы ноги. По крайней мере, вероятность такого исхода была весьма велика. В этом случае его судьба была бы решена. Лёгкие роботы добили бы его. Беда в том, что в настоящем бою очень редко штурмовые роботы действуют в одиночку. Их водители тоже не дураки, их тоже учат держать строй, бить врага скопом. По крайней мере, таким образом можно действовать против оторвавшихся, потерявших ориентировку машин. Тревино остановил своего робота выключил свет в рубке, долго сидел в темноте, перебирая в памяти события учебного боя. Потом вздохнул, сказал про себя: "Всё это хорошо, но я бы многое отдал, чтобы у них не было возможности применить полученные знания на практике".